1820 год Мне вас не жаль, года весны моей, Протекшие в мечтах любви напрасной. Мне вас не жаль, от таинства ночей Воспетая цевницей сладострастной. Мне вас не жаль, неверные друзья, Венки перов и чаши круговые Мне вас не жаль, изменницы молодые Задумчивый, забав я Но где же вы минуты умиления молодых надежд, сердечной тишины Где прежний жар и слезы вдохновения Придите вновь года моей весны Редеет облаков летучая гряда. Звезда печальная, вечерняя звезда, Твой луч осеребрил увядшие равнины И дремлющий залив, и черных скал вершины. Люблю твой слабый свет в небесной вышине, Он думы разбудил уснувшие во мне. Я помню твой восход, знакомое светило, Над мирную страной, где все для сердца мило, Где стройны тополи в долинах вознеслись, Где дремлет нежный мирт и темный кипарис, И сладостно шумят полуденные волны». Там некогда в горах Сердечной думы полной Над морем я влачил задумчивую лень, Когда на хижины сходила ночь и тень, И дева юная во мгле тебя искала И именем своим подругам называла. Эпиграмма. Клеветник без бездарования. Палок ищет он чутьем, а дневного пропитания ежемесячным враньем. Кокетки. И вы поверить мне могли, как простодушная Аньеса, в каком романе вы нашли, чтоб умер от любви повеса? Послушайте, вам тридцать лет, да, тридцать лет, немногим более. Мне за двадцать я видел свет, кружился долго в нем на воле. Уж клятвы, слезы мне смешны, проказы утомить успели. Вам также с вашей стороны измены верно надоели, а степеня мы охладели, не кстати нам учиться вновь. Мы знаем, вечная любовь живет едва ли три недели. Сначала были мы друзья, но скука, случай. Муж ревнивый, безумным притворился я, И притворились вы стыдливой. Мы поклялись, потом, увы, потом забыли клятву нашу, Клеона полюбили вы, а я на перстницу Наташу, Мы разошлись. До этих пор все хорошо, благопристойно. Могли бы мы жить без дальних ссор, опять и дружно, и спокойно. Но нет. Сегодня поутру вы вдруг в трагическом жару Седую воскресили древность. Вы проповедуете вновь покойных рыцарей любовь. Учтивый жар и грусть и ревность помилуйте. Нет. Право нет, я не дитя, хоть и поэт. Когда мы клонимся к закату, Оставим юный пыл страстей. Вы старшей дочери своей, Я своему меньшему брату, Им можно жизнью шалить И слезы впредь себе готовить. Еще пристало им любить, А нам уже пора злословить. Князь Г. со мною не знаком. Я не видал такой негодной смеси. Составлен он из подлости и спеси, но подлости побольше спеси в нем. В сраженье трус, в трактире он бурлак, В передний он подлец, в гостиной он дурак.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 Клюет и бросает И смотрит в окно Как будто со мною задумало дно Зовет меня взглядом И криком своим И вымолвить хочет Давай улетим Мы вольные птицы Пора, брат, пора Туда, где за тучей белеет гора Туда, где синеют морские края Туда, где гуляем лишь ветер Да я 1824 год К морю Прощай, свободная стихия, В последний раз передо мной Ты катишь волны голубые И блещешь гордую красой. Как друга ропот заунывный, Как зов его в прощальный час, Твой грустный шум, твой шум призывный Услышал я в последний раз. Моей души предел желанный, как часто по брегам твоим бродил я тихо и туманный, заветным умыслом томим, как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глаз, и тишину в вечерний час, и свои нравные порывы, Смиренный парус рыбарей.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 Ты ждал, ты звал, я был окован, В рвалась душа моя, Могучей страстью очарован У берегов остался я. О чем жалеть? Куда бы ныне Я путь беспечный устремил, Один предмет в твоей пустыне Мою бы душу поразил. Одна скала, гробница славы — там погружались в хладный сон воспоминания величавы там угасал наполеон там он почил среди мучений и вслед за ним как бури шум другой от нас умчался гений другой властитель наших дум исчез оплаканный свободой, оставя миру свой венец. Шуми, волнуйся непогодой, он был о море твой певец, твой образ был на нем означен, он духом создан был твоим, как ты могущ, глубок и мрачен, как ты ничем не укротим, мир опустел. Теперь куда же, меня б ты вынес, океан? Судьба земли повсюду та же, Где капля блага, там на страже Уж просвещение или тиран. Прощай же, море, не забуду Твоей торжественной красы И долго-долго слышать буду Твой гул в вечерние часы. В леса, в пустыне молчаливы Перенесу тобою полн Твои скалы, твои заливы И блеск, и тень, и говор волн.